Ее привязанность к сыну росла и росла, так что, несмотря даже на мелочную и огромную скупость, не зачастую давала ему более или менее круглые куши сверхположенного содержания и смотрела сквозь пальцы на его поведение и образ жизни. Да, впрочем, иначе она и не могла смотреть на него. Все, что не делал, все, что не говорил юный князек,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 Княдиня вполне удовлетворялась этим, потому что вообще очень высоко ценила всякое внешнее проявление любви и почтительности к своей особе. Молодой князек еще с 16-летнего возраста успел завоевать себе некоторую долю самостоятельности, которая прежде всего проявилась в том, что он настоял у матери об удалении своего гувернера.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 пришлось прибегать к займам, познакомиться с разными ростовщиками и ростовщицами и, будучи еще несовершеннолетним, давать на себя векселя 100 на 100 в счет будущих благ от грядущего наследства. Желание скорейшей смерти скупой матери вскоре сделалось для него заветным, хотя, пока мест он и не решался еще высказать его вслух впрочем выпрашивая у ростовщика в долг денег и подписывая векселя молодой князюк не упускал почти каждый раз удостоверить взаимодавца как бы для большего успокоения что мать его очень слаба здоровьем и едва ли протянет более года а много двух неожиданная смерть ее в первую минуту его поразила а во вторую в тайне весьма таки порадовала В эпоху этой смерти ему было 18 лет. До полного совершеннолетия, с которым придет неограниченное право на безотчетное пользование унаследованным состоянием, оставалось еще впереди три проклятых года. Но первое же разочарование последовало для князя непосредственно по возвращении с кладбища, Когда он, запершись в комнате матери, вскрыл ее заветную шкатулку, где оказалось в документах, билетах и наличных деньгах только полтораста тысяч.